«Мой сосед» Тотара Для кого этот мультфильм? Визитная карточка студии Гибли «Мой сосед» Тоторо преимущественно семейный мультфильм. В нем нет жестокости, и он сможет очаровать как самых маленьких, так и самых взрослых зрителей своей нежностью и глубиной. Премьера в Японии состоялась 16 апреля 1988 года. Премьера в России – 20 марта 2008 года. Продолжительность составила 86 минут. Студия Гибли. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки, художником Кадзо Ога. Дизайн персонажей делал Йосихару Сато. Композитором был Дзё Хисаиси. Если говорить о визитной карточке Гибли, то это без сомнения «Мой сосед» Тотара. Это не только самый известный мультфильм студии, но и идеальный проводник во вселенную Хаяо Миядзаки. Тотара, катобус, черные чернушки все эти персонажи стали визитной карточкой творчества Миядзаки и студии Гибли. Почему? Все просто. Мой сосед Тотара один из лучших мультфильмов, рассказывающих о детской душе, живущий в каждом из нас. Его с огромным удовольствием могут смотреть все от мала до велика. Вышедший в японии одновременно с могилой светлячков и Сао Такахаты. «Мой сосед Тотара» был его прямой противоположностью. Их объединяет одно – оба мультфильма посвящены теме детства, а в основу сюжетов легли воспоминания режиссеров. У Хаяо Миядзаки детство, конечно же, идеализировано. Действие происходит летом в середине 1950-х годов в японской деревне. В этом зелёном оазисе, где дикая природа гармонично сосуществует с человеком, появляются три городских жителя – Отец и две дочери 4 и 10 лет переезжают поближе к санаторию, где лечится мама. Девочки Сацуки и Мэй быстро вливаются в жизнь сельской местности и открывают тайный мир духов – его обитателей, чернушек и хранителей леса – три тотора и котобус. Мы видим, как девочки растут этим летом, как на них влияет нежность и доброта отца, печаль и беспокойство за здоровье матери – и доброжелательности участия местных жителей, как людей, так и духов. «Мой сосед Тотара» вовсе не приключенческий мультфильм, и вместе с тем в очень короткий промежуток времени длительность мультфильма 1 час 16 минут умещаются почти все самые важные для творчества Хаяо Миядзаки темы. Самое очевидное – поиск гармонии между природой и людьми. Здесь, в отличие от Навсикаи из «Долины ветров» и «Принцессы Мононоке», люди не живут в оппозиции к природе. Деревенские жители возделывают рисовые поля, не посягая на мир леса, в котором живут его хранители Тотара. Люди уважают его тайны, возводя алтари и храмы и передавая из уст в уста рассказы о населяющих его духах. Семья, природа и духовность. Еще одна тема Тотара – «Магия детства». Несмотря на то, что бабушка и отец верят рассказам Мэй и Сацуки о чернушках и Тотора, они не могут их увидеть. Когда Котобус спешит через рисовые поля, чтобы разыскать Мэй и отвезти девочек к маме, он остается невидимым для взрослых, которых встречает на пути. Только дети и собаки способны заметить его присутствие. Семейные отношения играют важную роль в повествовании. Большое количество деталей в мультфильме почерпнуто из детских воспоминаний Хаяо Миядзаки. Например, воспоминания о времени, когда мать была вдали от детей из-за тяжелой болезни, и ему самому, подобно Сацуке, пришлось примерить на себя роль взрослого. Защитница младшей сестры, она становится своего рода маленькой главой семьи. Например, она готовит для всей семьи Бенто, когда об этом забывает отец. Отношения двух сестер, в которых смешиваются нежность и озлобленность, отражают отношения между детьми в семье ядзаки. Несмотря на то, что родители любят и защищают девочек, в их общении с собственными детьми сохраняется дистанция. Мать лежит в больнице, а отец постоянно работает. Болезнь матери упоминается, но не называется конкретно. Только гнев и слезы сестер, понимающих, что их мама не выйдет из больницы в следующую субботу, показывают, как она на самом деле сказывается на атмосфере в семье. Наконец, еще одна важная тема мультфильма связана с религиозными представлениями самого Хаяо Миядзаки. Он добавил в свою работу множество отсылок на японские верования. Камфорное дерево, в ветвях которого живет тотора, отсылает к деревьям, которым поклоняются в синтаизме. Например, вечно зеленое дерево камо-но-окусу. Буквально большое камфорное дерево из камо. Примечание редактора. Котобус – это бакенеко, йокай, демон примечания редактора, в которого превращается кошка, дожив до определенного возраста. Считается, что бакенеко могут принимать любой облик. Сами тотора представлены как защитники леса, духи-хранители природы и детства – Несмотря на ностальгию по ушедшей Японии и несоответствие анимационным традициям того времени, мой сосед Тотора сразу же имел большой успех – 802 тысячи зрителей в Японии – и до сих пор радует все новые и новые поколения поклонников. Нежность и доброта Тотора делают его одним из первых мультфильмов студии «Гибли», которые родители показывают детям. А благодаря глубокому смыслу его можно с интересом пересматривать в любом возрасте и каждый раз находить для себя что-то новое.